Остраумов заявился на допрос, понуро опустив лысую голову и по привычке держа руки за спиной. Увидев его, Слава Голубев быстро написал Антону. «Этот человек вчера был в аэропорту после приезда Аэропетова из городской сберкассы». Антон, понимающе кивнул. Показания Остраумов давал по существу, без лишних отступлений. Чувствовалось, что он приучен на допросах говорить под запись. «Давайте уточним», — сказал ему Бирюков. «Вы утверждаете, что сами в магазине не были, а только навели соучастников на магазин и отключили сигнализацию? В качестве доли за это взяли от Мохова украденные часы. А Паску, Бритовку тоже взял», — угодливо добавил Астраумов. «Как вы умудрились отключить сигнализацию, если сами в райцентре не были?» Астраумов вытер вспотевшую лысину. «Поверили моему алиби? Объясню. Когда шел на дело, не собирался каяться с повинной. Все насчет чистого хвоста предусмотрел. Съездил на рыбалочку с женой, перед соседями покрутился. Я стрелянный воробей, меня куда уж только жареный петух не клевал». «Продолжайте утверждать свое?» «Бог не даст соврать!» Острому показал пальцем в потолок. всевышний не фраер, все видит». И заторопился. «Да вы, гражданин оперуполномоченный, не сомневайтесь, на суде телегу толкать не буду. Какой мне смысл теперь врать? Повторю буква в букву свои показания, как сейчас запишите. Пройду с Павлушей Моховым экзамен по второй части, восемьдесят девятой. Кража по предварительному сговору. Там до шести лет, но учитывая мое чистосердечное раскаяние, Иван Иванович, виноват гражданин прокурор, попросит года два» а граждане-судьи и того меньше отвалят. Обвиниловку хоть сей миг готов подписать. Зачем тянуть время? Раньше сяду, раньше выйду. В статье 89 есть и третья часть. Бирюков открыл уголовный кодекс и прочитал вслух. «Кража, совершенная особо опасным рецидивистом или в крупных размерах, наказывается лишением свободы, на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Как видите, прокурор может попросить самое малое пять лет. По вискам Остроумова поползли струйки пота. Он растерялся. «Зачем так жестоко? Добыча моя фунт дыма. Я с повинной пришел, часики вернул». «Мы не на базаре, где можно торговаться», — строго сказал Антон. Рецидивист вы особо опасный, судимости у вас не перечесть. Убыток, причиненный магазину, является крупным. Поэтому следственные органы обязаны обвинить вас по третьей части, и судьи могут вынести постановление конфисковать не только те 5000 рублей, которые вчера вы положили в сберкассу аэровокзала, но и домашнее имущество. Хотя план допроса Бирюкова был продуман заранее, но такого эффекта Антон не ожидал. Остроумов буквально разъянул рот, словно ему мертвой хваткой сдавили горло. Больше минуты он приходил в себя и еле-еле выдавил поникшим голосом. «Пять тысяч — мои сбережения!» — определил их в сберкассу, когда надумал идти с повинной. «Не узнаю Кудрявого», — вмешался Степан Степанович. «Так по-детски вы, Остроумов, никогда прежних допросов не лепетали». Плечи Остроумова затряслись. Он уткнулся лицом в ладони и вроде бы заплакал. «Не надо истерик», — спокойно проговорил Антон. «Рассказывайте правду, это зачтется. Будете лгать, придется напоминать еще одну статью Уголовного кодекса. 189-ю. Знаете такую? Заранее обещанные укрывательство преступлений, предусмотренных частями 2 и 3-й статьи 89-й, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет». Остроумов поднял голову и уставился на Бирюкова, остекленевшими круглыми глазами. По впалым щекам катились частые слезы, но взгляд был решительным и злым. Проглотив слюну и глубоко втянув воздух носом, он заторопился. «Деньги дал мне врач аэропетов, чтобы магазинчик от себя отмести. Чувствую, Игорь Владимирович сблатовал на него Павлу мохова и попался с бритвой». «Ради Всевышнего не пишите сто восемьдесят девятую, расскажу все, как на исповеди у батюшки». «А знаете, чем оговор наказывается?» «Кудрявый никогда свою вину не клеил другим. Чужую боль на себя брал, бывало такое, но чтобы свою на кого?» А Строумов вытер лицо, заискивающе посмотрел на Стукова. «Степан Степанович, разве я когда выходил из хомута за счет других?» «Вы рассказывайте, рассказывайте», — хмуро посоветовал ему Стуков. «Все расскажу, все». Остроумов как заводной повернулся к Бирюкову. «Игорь Владимирович вчера утром попросил срочно приехать в аэропорт. Встретились в сберкассе. Выручай, — говорит, — и пять косых наличными предложил. Я прикинул своей бестолковкой. «Пять тысяч, не пять рубликов. За них горбушку надо погнуть». «Пристрою на книжечку и пойду с повинной. На худой конец больше трех лет не отвалят. Для храбрости выпил конечку а поскольку этой гадостью не зло потребляю раскиск уже бабы». Игорь Владимирович на всякий случай таблеточку дал. Прозевал я с ней, на постового нарвался. Остроумов опять уткнул лицо в ладони. Как в воду Степан Степанович глядел. «Неудачник я самый распоследний». Шальной куш подворачивался и на том сгорел. «Ой, как мне больно сейчас!» Беряков быстро написал Голубеву, молчаливо слушавшему допрос. «Срочно привези сюда Светлану Березову. Надо, чтобы заговорил Костырев». Голубев прочитал записку и вышел. Остроумов сидел в прежней позе. «Как Айропетов оказался соучастником?» — спросил его Антон. У нас не было времени вести толковище. Зачем в изоляторе Мохову писали? Надо же было предупредить Павлушу. Думал, хоть раз в жизни повезет. Откуда вам стало известно, что магазин обворовал Мохов? В воскресенье утречком он приходил ко мне, предлагал за новенькие шмотки. Клянусь, я послал его куда следует. Павлуша заигозил, мол, даже Игорь Владимирович взял у него на таковых условиях золотые часики, и что, если не верю, могу вечером в космосе встретиться с аэропетовым который будет там справлять день рождения. Я, конечно же, пошел, только не за тем, чтобы советоваться, покупать или не покупать ворованные тряпки. Хотел предупредить Игоря Владимировича, чтобы он не пачкался с Моховым, Когда намекнул ему о часиках, Игорь Владимирович засмеялся, сказал, что это фантазия Мохова. А вчера вот телефонный звоночек Аэропетова ко мне подтвердил повлушенные слова. «Ой, влипли, ребятки, ой, влипли! Жить только по-человечески начали!» «Не надо об моей жизни говорить!» — почти выкрикнул остроумов и так стиснул зубы, что на скулах вздулись крупные желваки оформив протокол допроса бирюков вызвал конвойнова остромов ушел низко опустив голову и заложив за спину руки антон посмотрел на стуково вот вам и аэропетов не спеши с выводами спокойно сказал степан степанович считаете невиновный выложит ни за что ни про что такую сумму денег это антоша еще надо доказать что аэропетов действительно давал остроумову деньги Рецидивисту-неудачнику безоговорочно верить нельзя.